История 2. Ты здесь никто. Андрей Клышко. Бизнес-трекер. Помогает предпринимателям достигать целей со стопроцентной конверсией. Запуск форумов в деловых клубах. Киноман, стендапер и заядлый игрок в мафию. «У всех есть своя цена. У меня она тоже есть. Это цена за то, чтобы я сделал что-то, что притит моим нормам, ценностям и принципам. Моя главная задача – постоянно повышать эту цену, чтобы ни у кого не возникало желания ее предложить». «Как ты мог так со мной поступить?» Юлин голос в трубке прерывается на всхлипы. «Что же мне теперь делать?» Закончила она и бросила трубку. Этот звонок стал прекрасной финальной точкой того замечательного дня 11 марта 2013 года. В Питере быстро темнеет в это время года. Снегу было абсолютно на меня наплевать, и он продолжал идти. А я положил трубку в карман и задумался, что же мне дальше делать. Еще час назад я был преуспевающим предпринимателем. совладельцем успешной фирмы, сейчас же я брошен на улицу. А моя девушка вместо слов поддержки предъявляет мне претензии. Четыре года назад, когда все только начиналось, все было совершенно по-другому. Я уволился из фирмы, дела в которой шли неплохо до тех пор, пока шеф наш не возомнил себя банком и не стал раздавать клиентам товар в долг под большие проценты. Клиенты, как полагается, первое время деньги отдавали, а потом слились оставив долги. А так как товар был не наш, то долги стали нашими. Закончилось все это жуткими задержками зарплаты. Я в этой конторе был руководителем отдела продаж и вместе с одним из менеджеров решил открыть фирму. У меня не хватало опыта ведения собственного бизнеса, а у Александра был опыт. Когда-то у него было ИП. Это была первая ошибка. Партнера надо выбирать, исходя из того, чем он тебя может усилить. Саша же… Шел как команда поддержки. Я боялся начинать один и разделил с ним ответственность. У меня была знакомая, у которой была уже открыта фирма, и которая торговала из дома. Мы решили, что первое время будем торговать через ее фирму. За это мы договорились платить ей 30% от прибыли. Ничего нет более постоянного, чем временное. Наша фирма достаточно быстро развивалась. Вскоре мы наняли еще сотрудников и переехали в офис побольше. Дела шли очень хорошо. Однако на четвертый год я стал замечать, что денег на развитие вообще не хватает. Вроде бы обороты у нас неплохие, но когда нужно нанять какой-то линейный персонал типа экспедиторов, денег почему-то нет. Я стал считать. Здесь вскрылась вторая ошибка. Мы не считали расходы и всю прибыль выводили себе на карман. Деньги надо считать сразу, пока они есть. Выяснилось, что львиная доля нашей прибыли уходит нашему третьему партнеру Елене. Ее функция заключалась в оплате счетов и в том, что она гендиректор своей доли она должна была еще платить налоги. Когда мы зарабатывали немного, треть, которая уходила ей, была адекватной суммой за этот функционал. Когда же мы стали зарабатывать больше, это стало несоразмерно. Деньги, которые мы могли бы вкладывать в развитие, уходили ей. Я сообщил о своих выводах партнеру и предложил нам троим встретиться и пересмотреть условия или разделяться. Елена ни в какую не соглашалась на это и взяла паузу. Близился корпоратив. 8 марта. Праздник прошел на ура. Улыбки, клятвы в вечной дружбе, смех и безмятежность. Разошлись довольные друг другом. Я был уверен, что мы придем к общему знаменателю. Дальше были выходные. На выходных Саша с Леной встретились и решили, что проще меня выгнать и поделить мою долю между собой, чем пересматривать все условия. 11 марта понедельник. Все было, как обычно, за исключением вечера. Вечером в офис неожиданно приехала Елена. Они с Александром объявили мне, что я здесь больше никто. Могу собрать свои вещи и уходить. Надо сказать, что я в этой фирме никак не был официально устроен. У меня была даже такая бравада, я говорил, я здесь никто. Это была моя третья, но не последняя ошибка. Всегда нужно документально подстраховываться, иметь какую-то оформленную долю, хоть как-то по документам проходить в фирме. Собственно, Говоря, мои бывшие партнеры так мне и сказали. «Ты же говорил, что ты здесь никто». «Вот и вали». Я вышел на улицу, и тут раздался звонок. Звонила моя девушка по совместительству начальника отдела продаж. Это уже четвертая ошибка. Никаких служебных романов. «Как ты мог со мной так поступить?» Юлин голос в трубке прерывается на всхлипы. «Что же мне теперь делать?» вылив на меня все тревоги по поводу своего будущего и карьеры, в которую никак не вписывалась война между учредителями, она закончила тем, что бросила трубку. Я открыл новую фирму и быстро всего за полгода ее развил до уровня, к которому мы шли 4 года. Безусловно, я благодарен этим людям, которые выгнали меня из фирмы, в которой я был никем, что позволило мне создать фирму, где я был человеком, который принимает решения и берет на себя за них ответственность. И деньги я уже делил, не на троих. Самую главную ошибку я все-таки не совершил. Я мог инвестировать свое время, свое внимание, свою энергию в то, чтобы отомстить этим людям. В ответ я бы получил какую-то обратную историю. И мы увязли бы в долгой междоусобной войне. Как вы знаете, в войне не бывает победителей. Вместо этого я инвестировал в себя и победил.